Вторник, 18 часов 30 минут. Написала: Кричко открыл глаза и едва Завлацкая отложила в сторону ручку. Написала: Всё, всё, Стасик, всё. Она и не думала следовать его совету и убирать из своего лексикона эту уменьшительно-ласкательную форму его имени. Кричко протянул руку, и Завлацкая передала ему три исписанных листа. Рядом лежали ещё два, но то, что в них было изложено, Юля забраковала в процессе. Полковник тяжело вздохнул и углубился в чтение. Не желая ему мешать, Завладская поднялась с дивана и направилась в кухню. Сквозь лёгкую шёлковую ткань её пижамы просвечивалось очертание её фигуры. Но теперь Стас уже не относился к этому обстоятельству с таким томлением, как сегодня днём. Юля поставила на плиту чайник и достала турку. «Стасик, ты хочешь есть?» Кричко на мгновение оторвался от ее письменных откровений и поднял глаза. Он только сейчас осознал, что ел сегодня всего один раз. Но чувство голода отсутствовало. Это было по меньшей мере странно. Станислав не помнил, когда в последний раз он мог бы пренебречь приемом пищи. «Нет, не хочу». отказался он а я хочу я ужасно хочу есть она сняла крышку со сковородки запустила в неё руку и достав котлету откусила от неё добрую половину достала из хлебницы хлеб отщепнула кусок и положила на него вторую половину котлеты сделав себе бутерброд крички ко вернулся к изучению заявления Он старательно прочёл все три листа и положил их обратно на стол. Поднялся на ноги и с хрустом потянулся. Взглянул на часы, нахмурился. Стрелки подбирались к 7, но пока ничего не происходило. В душе полковника с новой силой всколыхнулось беспокойство. Ну что, всё в порядке? Достаточно подробно изложено. Завладская к этому времени доела второй бутерброд и аккуратно смела со стола крошки. Рядом стояла маленькая фарфоровая чашка с остатками кофе. «Да, вполне», — кричку бы у мрачнее тучи. «Давай зажжем камин», — предложила Юля. «Давай». Она взяла с барной стойки зажигалку и вернулась вместе с ней в зал. Собрала со столика лишние листы бумаги, и сложила их в центре квадратного основания камина. Рядом с телевизором стояла огромная плетеная корзина, почти доверху наполненная разной величиной поленьями, среди которых были и мелкие щепочки. Кричко наблюдал за тем, как Завладская переносила по два-три полена из корзины к камину, но помочь ей у него почему-то желания не возникало. Перенеся достаточно дров, Юля опустилась на колени возле камина и принялась разводить огонь. Сначала загорелась лежащая в самом низу бумага, потом занелись щепки, а уже через несколько секунд язычки пламени лизнули поленья. Завладская отстранилась и села по-турецки, скрестив ноги. "Я люблю смотреть на огонь", призналась она. "Это успокаивает всегда". Почему-то эта её фраза невольно вызвала у Крячко чувство умиления. Он шагнул в её сторону. Стасик, погаси, пожалуйста, свет. Так будет лучше. Пламя в камине быстро разгоралось, поднимавшийся кверху дым исчезал в конусообразной вытяжке. Полковник щёлкнул выключателем, и огонь стал единственным источником света в помещении. И в этот момент Станислав заметил, как мрак за окном прорезали лучи приближающихся автомобильных фар «Ложись на пол! Быстро!» – скомандовал он за Владской На этот раз Юля не стала противиться, спорить или устраивать истерику Она послушно растянулась на полу возле камина, но легла при этом не лицом вниз, а на спину Кричко выхватил из кобуры пистолет К дому приближались три автомобиля. Скрывшись за шторой, Станислав напряжённо наблюдал за незваными гостями. Началось. Первый, напротив калитки, остановилась шестёрка. В хвост ей пристроилась цельнометаллическая белая Газель, а затем к территории подкатил милицейский Opel с выключенными мигалками на крыше и опознавательными знаками по бортам. Последние обстоятельства заметно обескураживало Кричко. Из опеля выбрались три человека в камуфляже и с защитными шлемами на головах. Точно такой же тип соскочил из высокой подножки газели, обошёл вокруг неё и с лязгом распахнул задние дверцы. Оружия ни у кого из прибывших мужчин не наблюдалось. Кричко перевёл взгляд на шестёрку, когда из неё показались люди. Их было двое. Свет фар газели упал на лицо того, кто оказался ближе к калитке. И Стас с облегчением и удивлением одновременно узнал в этом человеке своего напарника. Гуров открыл калитку и быстро зашагал в направлении крыльца. По освещённому фарами участку прошёл его спутник. Это был цаплин. Левая рука майора Было перебинтовано до самого плеча и покоилось на переброшенной через шею перевязи. Четверо в камуфляже уже что-то выгружали из металлического чрева газели. Кричку опустил оружие. Хлопнув входная дверь, Гуров вошёл в дом и остановился на пороге гостиной. Он быстро оценил горящий камин и лежащую возле него в просвичивающей пижаме совлацкую. Затем перевел взгляд на Кричко. «Отдыхаете? Я, может, не вовремя?» «Ты прости, Стасик, но у нас тут возникло одно неотложное дело. Времени почти семь. Без двадцати». За спиной Гурова в проеме появился Цаплин. Вытянув шею, он с интересом разглядывал лежащую на полу Завладскую. «Что происходит, Лева?» Кричко было сейчас не до того, чтобы парировать шутки напарника. У нас есть основания полагать, что где-то на территории дома находится взрывное устройство с часовым таймером, вмешался в их разговор Цаплин. Крищко быстро бросил взгляд на часы. У нас не так много времени на поиски. Да, я знаю, мрачно ответил Гуров. Но это только версия, Стас. Будем надеяться на то, что она окажется ошибочной. Хотя Полковник, не снимая пальто, прошел в кухню и выглянул из окна. Привезенные им специалисты уже завершили разгрузку оборудования и спешно приступили к выполнению своих прямых обязанностей. Двое из них начали прочесывать территорию, а двое направились к дому. Они вошли, и Гуров молча указал им на дверь, за которой располагалась лестница, ведущая в подвал. Прямо в обуви, замаскированные протополи по коврику за ними двинулся цаплен завлацкая поднялась с пола всё так же молча гуров отметил для себя её перебинтованное запястье затем точно такой же бинт на ладони кричко его расцарапанную щеку и сказал ну рассказывайте что у вас тут произошло я пойду переоденусь негромко произнесла завлацкая Она направилась в сторону спальни. Кричкор рванулся было за ней, но передумал. Придвинул себе стул и сел так, чтобы видеть и напарника, и приоткрытую дверь, за которой скрылась Юля. Гуров расположился на табурете у барной стойки, развернувшись в полуоборота. Слишком долго рассказывать Льву. Может, как-нибудь в другой раз, при случае. Ну почему же? Полковник не мог не заметить скользнувшее по лицу напарника смущение. «У нас как раз и есть несколько минут свободного времени. Повлиять на ситуацию уже больше, чем мы повлияли, все равно невозможно. Так хоть давай отвлечемся». Она пыталась покончить с собой, переходя на шепот, сказал Кричко, кивая в сторону спальни. «Вот как? Интересно». Мне стало ее жалко, Лево. И я тут подумал, что если она напишет явку с повинной задним числом, например, вчерашним? Он не смог себя заставить открыто посмотреть при этом в глаза напарнику. Реакция Гурова была именно такой, какой и ждал от него Станислав. Равнодушно покачав головой, полковник достал из кармана пачку сигарет и положил ее на барную стойку. Рядом опустил и бензиновую зажигалку. подарок жены не пойдёт, категорически заявил он. Лёва, что Лёва? Гуров стиснул зубы. Ты хоть сам-то понимаешь, о чём меня просишь, Стас? Я даже не говорю тебе о том, что из-за этой дамочки я весь день сегодня рисковал жизнью, ныряя под пули. Чёрт с ним, мне не превекать. Но дети, ты представь себе на минуту, чем она занималась? Не гипотетически, а реально. Она не знала. А о том, что она осуществляет подмену детей, она тоже не знала? «Я понимаю», – Гуров заставил себя сбросить взятые в самом начале обороты. «Она тебе нравится, Стас, как женщина. Это вполне допустимо. У тебя был прокол по молодости, и ты жаждал реабилитироваться. Полагаю, ты даже успел это сделать сегодня». Кричко почувствовал, как краснеют мочки его ушей. Он затаравленно бросил взгляд на спальню. К твоему сведениям, я тут тоже не слишком развлекался. Он посчитал, что лучший способ обороны это нападение. Мне тоже пришлось рисковать жизнью. Сначала заявился Лабанов, потом прислал вместо себя двух киллеров. Ты посмотри, как они зарешетили дом, поливали его автоматными очередями. Тем более. Гуров пристроил во рту сигарету и закурил. Бросил пачку Кричко, и тот поймал её на лету. Достал сигарету и себе. Оставь свой гуманизм и взгляни на ситуацию трезво. Завладская должна понести наказание за содеянное. Никаких иных вариантов или компромиссов быть не может. Сегодня утром ты попросил меня об одолжении, я его тебе сделал. Но то, о чём просишь сейчас, это невозможно. Ты же не идиот, Стас. Ладно, я понял. Кричко откинулся на спинку стула. Прости, старик. Я и впрям переборщил. Сорвался, признаюсь. Между прочим, мы и так спасаем ей жизнь, напомнил Гуров и поморщившись добавил. Хотя положа руку на сердце, я не уверен, что она того стоит. Я же сказал, ладно. Закрыли тему. Я погорячился. Сапёры за окном уже исследовали территорию возле бани и теперь кругами приближались к торцевой стороне дома. На лестнице, ведущей в подвал, послышались шаги, и в гостиную поднялся цаплин. Двое камуфлированных неотвязно следовали за ним. В подвале всё чисто, сказал майор. Приступайте к осмотру комнат, распорядился Гуров. Мужчины разделились, каждый взял на себя по комнате. Гуров нервно забарабанил пальцами по поверхности барной стойки. Сигарета дымилась у него во рту, и полковник щурил глаз, предохраняя слизистую оболочку от попадания на неё едкого табачного дыма. Кричков в очередной раз сверился с часами. Не успеем, констатировал он очевидное голосом, совершенно лишённым эмоций. 9 минут осталось. Однозначно не успеем, даже если найдём. Слушай, а не проще эвакуировать её из дома? А где гарантия, что снаружи в темноте не прячется снайпер? Парировал Гуров. Что если он только и ждёт этого, ждёт того, чтобы мы вывели её из дома? Но он определил точное время. Я уже ни в чём не уверен, Стас, покачал головой Гуров. Ни в чём. На пороге спальни появилась Завладская. В полумраке, разбавленном отблесками горящих в камине поленьев, облаченная в длинную до пят плотную ночную рубашку и с залитым смертельной бледностью лицом, она походила на привидение. Кричко почувствовал, как по его спине пробежали предательские мурашки. Гуров вынул изо рта сигарету и повернул голову в ее сторону. Шлёпая босыми ступнями по кафельному полу, Юлия сделала несколько робких, неуверенных шагов вперёд, нанегнувшись от напряжения в ногах. Пляшущее пламя отразилось в её зрачках. "Через 8 минут я умру", глухо произнесла Завлацкая.